тайное смешение. Но периоды, когда множество иноверцев вливались в еврейские общины, это только надводная часть айсберга. Евреи продолжали смешиваться с иноплеменниками и в периоды самого что ни на есть раздельного существования, когда легально обзавестись общими детьми было практически невозможно. И помимо еврейской проблемы, известно множество примеров того, как законы, обычаи, традиции разделяли людей на сословия и категорически запрещали всякое смешение крови. Известны случаи, когда браки людей разных народов запрещались, и этот запрет поддерживался всей силой обычаев, традиций и законов. Результатом этого становилось только то, что вместо заключения законных браков люди встречались тайком и все равно имели общих детей. пример мулатов тому порукой, а ведь мулаты есть везде. И в либеральной Бразилии, и в США, у которых нацисты в Германии копировали свои расовые законы. Что Бразилия в этом вопросе выглядит как-то симпатичнее, это уже другое дело. Помню, мы обсуждали как-то это явление с моим другом, сотрудником Эрмитажа Юрой, евреем, если это важно. Действительно, какое интересное явление, оказывается, невозможно никаким способом пресечь смешение людей, живущих на одной территории. А может быть, о тайном ключ ему серьёзно заметил Юра. Может быть, состояние влюблённости это способ как-то помешать человеку выращивать генетические касты, не связанные между собой. А то ведь существо с таким огромным мозгом, с такими возможностями управления естеством, оно обязательно что-нибудь допридумает. А так как не изобретай барьеры и границы, как не разводи людей по разные стороны барикад, всегда найдутся люди, которые захотят их преодолеть. Легко отнести наш разговор в 1982 году за счёт романтической настроенности молодых людей по 27 лет, но эти исторические факты подтверждают главное в наших рассуждениях. Наверняка не один вельможный план отличался от предков повышенной курчавостью и носатостью, потому что если его табельный предок и был натуральным, ясновельможным паном, то вот фактически это на поверку оказывался непристойнейшим типом, к которому местный синагог И точно так же, наверняка не один дотейный до идиотизма Равин дождался на свет почему-то с глазами светлыми и вовсе не медоли видными. Ведь его фактическим отцом, что поделать, был вовсе не официальный муж тёти Песи, а титульный папа ясновельможного пана. Равин постарается не прикоснуться к пану, чтобы не оскверниться об Гуя. Пан презрительно зажмёт нос, чтобы показать, сколько отвратен для него чесночный дух, исходящий от Джеда. Неведущие, нежелающие ведать о радости братии, как глупо оба вы себя ведёте. А есть ещё и географический механизм смешения народов. Состоит этот механизм в том, что жители любой территории, как бы они исходно друг от друга ни отличались, постепенно становятся внешне похожи друг на друга. В конце концов, при слаботе расы ведь не просто так взяли и образовались. В существовании есть смысл, есть закономерность. Существует не очень понятная нам логика природных процессов, в силу которой в Центральной Азии люди становятся вот такими, а в Африке вот такими. В середине 70-х годов в Южной Африке, тогда государстве совершенно российском, у африканцев-буров начали рождаться вдруг темнокожие дети. Европейский народ, сформировавшийся на самом юге африканского материка, буры хранит жесточайшие расовые законы. Для них, кучки европейцев, живущих отдельными фермами в окружении негров, расизм стал способом сохраниться. Случай африканеров можно почти гарантировать. Этнографический способ, если и работал, то в одну сторону. Европейцы ходили к чернокожим рабыням, но словно в насмешку над их расизмом, темнокожие детишки стали рождаться у самих африканеров, причём рождались в семьях самых старых переселенцев, самые отдалённые предки которых поселились в Африке. в 17-м-18-м веках, гордившихся своей древностью рода не меньше, чем европейские дворяне. Почему? Я могу дать только один полунаучный ответ, потому что природа решила, через 250 или 300 лет жизни в Африке пора семья становится темнокожей. Может быть, и в этом тоже причина того, что датские евреи, люди крупные рубиновского сложения, а итальянские, тощие смуглые с месистыми тяжёлыми лицами Как знать, с какой силой и в какие сроки действует закономерность? Но ведь всё равно же я берусь определить, и даже запах от них другой, будут настаивать многие. К вопросу о запахе. Почти 10 лет продолжался мой брак с еврейской женщиной, и в этом браке родилось двое сыновей. Расстались мы с женой по причинам, которые имеют касательство к отношениям и судьбам мужчины и женщин, но к историческим судьбам народов очевидно не имеют ни малейшего отношения. Специфического запаха вполне определенно не было, и вообще пахло от этой женщиной хорошо. Специально для читателей Библиотечки русского патриота и прочей российской гадости сообщаю. От некоторых моих знакомых русских дам пахло хуже. Даже значительно хуже. Случайность, но я и помимо своей первой жены имел тесное знакомство с дамами еврейской национальности. Запаха не было, в руд Последнюю попытку определить по внешности национальность я предпринял в Германии, во Франкфурте. Редкое я видел такой ярко выраженный нордический тип: узкое костяistе лицо, тощая фигура, холодные светлые глаза. Пожалуйста, где улица 40? Нордический тип реагировал с завидной быстротой. Маша, тут один ихний гер спрашивает, где тут улица. Через пару минут мы все трое жизнерадостно хохотали. Я и нордический тип и его Маша. Но урок был, поверьте мне, впрок, и больше я так делать не буду. И вам, дорогой читатель, не советую. Действительно, попробуйте отличить от титульного народа евреев, французских, британских, польских, венгерских, румынских, греческих, итальянских. Иногда от британцев и французов можно отличить выходцев из Восточной Европы, недавних иммигрантов и их детей и внуков. Но точно так же поляки, венгры и русские первые два-три поколения отличаются от французов и англосаксов. Причем отличаются даже не внешностью, а часто выражением лица, позами, улыбками. Это люди других народов, они еще не ассимилировались. Но в самой Польше в числе польских евреев сочетаются люди с ярко выраженной национальной внешностью и люди, совершенно неотличимые от поляков. Это при том, что в Польше евреи дожили до 20 века как особый замкнутый народ, ведущий еврею. об особленную жизнь. Вот пан Ежигедройц, сама фамилия, которая оканчивается на -ойц, характерная внешность. Возникло даже умиление. Еврей, а ведь польский патриот. Сколько пользы он принёс своему отечеству, издавая в Париже в эмиграции газету Культура. Да вы что, ужаснулись моему невежеству, поляки? Пан Гедройц из литовской знати. Он хоть и без титула, а до войны торговцы величали его князем. Или вот пан Адам Михник Какое тяжелое, значительное лицо зрелого, красивого человека. Какая спокойная уверенность в себе, ироничное знание о своей элитности, неотъемлемых правах. В Польше вообще много красивых, видных мужиков средних лет. Но пан Михник выделялся даже и на этом приятном фоне. Ярко выраженный польский интеллектуал, на гордом лице которого просто написано «Происхождение из шляхты». «Не болтайте, он же еврей». тихо шепнули мне польские знакомые. «Не может быть!» «Может, может!» И показали мне статью, в которой пан четко сам объяснял, кто он по происхождению. Евреи в Венгрии, Румынии, Греции. Пусть простят мне и они сами, и венгры с румынами, но, по-моему, различить их решительно никак невозможно. А ведь это все старушка Европа. Попробуйте отличить евреев от арабов решительно любой мусульманской страны, и вы наверняка сядете в лужу. «Турецкие евреи?» В свое время турки сами ошибались. Младо-турки считали армян и греков мерзкими инородцами, захребетниками, которые жрали в тылу лёля-кебаб, пока турки умирали на фронтах Первой мировой. Но, стреляя в грека или избивая армянина, постоянно путали их с евреями. И по ошибке прикончили довольно много евреев. А есть ведь еще и армянские евреи, и грузинские, и вовсе уж непостижимые евреи, датские евреи, горские евреи Северного Кавказа, при евреев в Индии молчу, как и про китайских евреев. А уж чернокожие иудаисты Палешифеопии, тут всё окончательно непостижимо.